Глава 16. Или о том, почему все же полезно ходить в библиотеку. Всему нужно учиться. Квантовой физике, стрелять из револьвера, ковырять в носу, писать книги, ненавидеть. Вот в последнем пункте у меня имелись явные пробелы. Я не мог ненавидеть Брута. Несмотря на то, что он меня подставил, чуть не убил и загнал в канализацию, Все равно чисто физически был не в состоянии ненавидеть. Кстати, насчет канализации. Это, конечно, жуткое клише, но пока люди не перестанут, прошу прощения, испражняться, данный элемент архитектуры будет наличествовать, и им будут пользоваться. Именно через люк канализации мы ушли после аварии. Даже не знаю, как Брут это рассчитал, но тех секунд, выигранных иллюзией взрыва, нам как раз хватило, чтобы отступить. Ну а потом рвануло по-настоящему, перекрыв путь преследователям. По крайней мере, пока Шурупов не поймет, что на месте взрыва отсутствует наш прах. К счастью, Брут оказался милостив, и шляться по вонючим стокам нам пришлось буквально пару кварталов до ближайшего подъема. Затем мой ментальный компаньон расщедрился и наложил невидимость и беззвучие на всю нашу честную компанию, дабы дроны нас не обнаружили, и дальше вел уже по задворкам города. Чисто из вредности я хотел несколько раз свернуть в сторону, но Брут быстро напоминал, почему он тут главный. Я забывал, как ходить и глотать или моргать. Вот честное слово, удовольствие ниже среднего. «Надя не отступала от меня ни на шаг». Тащить на Палкова оказалось тяжело, даже несмотря на то, что последние минут пять он активно исцелял себя, сопровождая это нытьем. «Я ведь вам совершенно не нужен. Оставьте меня. Я не знаю ничего о ваших планах. Я ничего не знаю о том, куда вы идете. И я даже могу выступить свидетелем, что вас заставили. Я не затыкал его, но и не слушал». Если Бруд прав, и я организовал воскрешение Марии Козловой, Джина, то настоятель нужен мне так же, как и артефактору с Максимом Козловым». Собственно, то, что боялся узнать настоятель, жаждал вызнать я. Какие у Брута дальнейшие планы? Куда мы идем? Неужели Брут знает, где найти артефактора? И главное, как так получилось, что я резко оказался виноватым? «Мы почти на месте. Там нас не отследить. Да искать не будут» значит, сможем пересидеть, и я обо всем расскажу». Почувствовав почти достигшее пика нетерпения, бросил брут и перескочил с низкой ветки дерева на очередную ограду и посеменил по ней. «Я хотел возразить что-нибудь чистое из чувства противоречия. Но стоило нам преодолеть очередной сквозной двор, как я понял. Об убежище брут не шутил. Там нас искать действительно не станут, а если и попробуют, то все равно не найдут» поскольку от меня даже трупа не останется. Ибо Брут привел нас в ту самую библиотеку, где я искал книгу «Судья желаний» и впервые встретился с артефактором. Даже выбитое окно до сих пор темнеет незакрытым провалом. И охраны тоже нет. «Брут, ты мало пытался меня сегодня убить? Меня ж там разорвут». «Не разорвут, не со мной». Кроме того, с тобой Надя и Напалков. Вдруг их герои помогут. Или ты убедишь своих помочь. Тогда у тебя появится шанс меня уничтожить. Последние фразы Брут произнес с таким уровнем иронии, что я понял, попытаться стоит, если я вдруг окончательно решил свести счеты с жизнью. Брут нырнул в темное отверстие входа, где дверь висела на одной петле. Я переглянулся с Надей... Ее полный надежды и взгляд заставил меня почувствовать себя уверенней. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Если я не выясню истину, то меня распнут мои же коллеги-редакторы. Или брут. Настоятель попытался дернуться, но получалось настолько вяло и неуверенно, что я отметил это лишь мельком, а затем шагнул в пыльный коридор. Ветер все так же очень антуражно завывал в выбитых окнах. «Шаг! Еще шаг! Перед глазами плывет еще пара шагов! Меня качнуло, словно я выпил залпом бутыль водки! В ушах зазвенело! Еще шаг! Инстинкты закричали об опасности!» «Не сметь трогать его!» — не успел я дернуться, грохнул голос Брута, и в этом голосе была власть и смерть. «Он пришел для обретения себя!» Остальных схватить, но не вредить. Персонажей чужих творений при попытке действовать устранять без жалости». Когда я проморгался, то обнаружил себя в просторной палатке. Кроме скудной меблировки, здесь находилось ростовое зеркало, набор медицинских инструментов на столике, а также комплект веревок и ремней. Что-то среднее между набором буйного БДСМщика и саквояжем профессионального вевесектора. Палатка, где ГГ поймали в начале истории несуществующей и выпытывали информацию. Кроме самого ГГ, который уже скрутил настоятеля одной из веревок, в палатке находилась оборотень, которая без лишних эмоций повалила Надю на землю и придерживала коленом, не обращая внимания на робкие рывки. Третий персонаж был проходным магом без имени и без четко выраженной внешности. Но он с нами надолго и не задержался, покинув палатку для охраны извне. «Брут, неужели ты все же решился уничтожить нашего создателя?» — весело поинтересовался ГГ. Но ну почему сразу уничтожить?» «Уничтожив его, я лишу себя удовольствия и дальше наблюдать за попытками Творца создать самого себя». Знаешь, временами забавно смотреть за его потугами, найти ответы, которые ты знаешь еще до того, как был задан вопрос. Однако нельзя развлекаться вечно, мой дорогой друг. Настало время сыграть последний реквием на нитях, что сковывали его и вели сюда. Открыть ему слабость и силу, вскрыв нарывы души. Вернуть веру в себя и независимость. Освободить от чужой воли. «От моей воли, если это его не убьет!» Оскалился Брут, запрыгнул на стол в центре и обратился ко мне. «Садись, мы здесь не на пять минут». «Зачем? Зачем все это?» — не выдержав, зарычал я. «Я почувствовал, как начинаю закипать в ярости. Кулаки жались, а зубы скрежетнули. Так, а вот это мне не свойственно». И исходя из того, что я злюсь на Брута, не он контролирует меня. А значит, меня пытается изменить вера. Мои коллеги все больше узнают о моем предательстве, и их мнение обо мне все сильнее меняется на негативное. Иммунитет к вере ослаб, а вот темные аспекты личности усилились. Нужно держать себя в руках. Не хватало еще выдержимого превратиться. Я благоразумно сел так как сегодня в своем мире стал гостем, и, похоже, желанным. Все происходит так, как происходит, поскольку ты создал меня таким. Все происходящее вокруг — это приведенные в действие твой план. Я лишь исполняю желание. И если ты еще не понял, ты тот самый предсказатель, который разослал всем сообщение, и которого ты так люто ненавидишь. И память я тебе стерк для этого же, чтобы ты прошел все проверки и вступил в ряды редакторов, чтобы в нужный момент приступить к поискам Марии Козловой, чтобы вся эта история обрела еще больший охват, больше веры, так все это ради веры. Все всегда ради веры. Но рассказывать я могу долго. Лучше покажу то, что ты должен знать, чтобы не терять время на вопросы. В библиотеке на это хватит веры. И Брут щелкнул хвостом. Жаркий весенний день. Самое то выбраться куда-нибудь на природу, дабы поваляться на травке у реки, желательно с горячим шашлычком и холодным пивком. И ностальгия после майских праздников подсказывает, что оно того стоит. Но нет, надвигается сессия, и для студентов самое напряженное время. Нужно доздать за неделю все неизданное за полгода, а выучить и того больше. от чего только пыльный город? Хорошо еще можно вырваться на прогулку, полюбоваться яркой зеленой свежей листвой на деревьях. Вдохнуть воздуха чуть влажного от брызг фонтана, Понежиться в ласковых лучах. И все вдвойне, даже втройне, приятнее, Когда есть приятная компания. Девушка, любимая девушка рядом. Ее мягкие, длинные, темно-каштановые волосы Мягко касаются руки, которые я ее обнимаю. И нежный аромат жимолости приятно щекочет нос. Так значит, считаешь, стоит писать продолжение? Поднимаются на меня серые, полные надежды и веры глаза. Вздернутый нос чуть подергивается, а округлое лицо так и сияет, словно маленькое солнышко. Это так мило, с учетом того, что девушка почти на полголовы ниже меня. Так и хочется улыбнуться, так и хочется поцеловать. Разумеется, душа моя. Тем не менее серьезно киваю я. Ты же видела на сайте количество просмотров. Про комментарии я вообще молчу. Меня удивляет, почему ты не отправила свою книгу в издательство? Или боишься украдут? Не свою, а нашу, — строго поправила девушка. Ты идейный вклад внес не меньше меня. Занимался вычеткой, редакцией. Это наша общая работа. Ладно, не спорю. Не удержавшись, я чмокнул подругу в щечку, отчего негодование сразу же угасло. А я уточнил. Может, по мороженому и сядем у фонтана? Давай? Радостно кивнула прелестница, и мы свернулись с мостовой, где гуляли. А голос продолжал радостно звенять. А про издательство? Я думала об этом. Что украдут, не боюсь. У них таких авторов, как я, по десятку за день. Смысла нет воровать. Но наша история не особо оригинальная. Про джинов, обезьяний лапы и прочих исполнителей желаний давно пишут. «Зачем такое издательство?» «Все сюжеты заезжены до дыр!» С горечностью возмутился я, передавая девушке рожок с ее любимым шоколадным мороженым. «За тысячелетия истории человечество придумали уже все, что могли и не могли, причем по несколько раз. Талант писателя в том, чтобы старая, как мир, история нашла отклик в сердцах, сыграв новыми гранями забытых чувств. А у тебя это получается?» «Но ты же сам видел комментарии к выложной книге. Она не всем понравилась». «Так она и не должна всем нравиться. Все люди разные, порой диаметрально, а значит, всегда найдутся недовольные». «Обращай внимание на большинство». Я прервался, понимая, что сморозил глупости, поспешил исправиться. «Лучше обращай внимание только на профессионалов. Они даже если критикуют, то хотя бы обоснованно». «Может, ты прав». Задумчиво протянула девушка, и мы присели на прохладный, чуть влажный мраморный бортик фонтана. Отсюда открывался хороший вид на наш университет. Многоэтажное строение главного корпуса с цветным фасадом, колоннами, лепниной в виде девяти древнегреческих муз и состроконечным шпилем. Все это в окружении множества зданий спутников-корпусов, выглядящих словно гвардия на страже монарха, и так на целый квартал. Хотя все же рано мне в издательство, опыта маловато, вот подучусь. Женщина, не неси столь наглую ересь, чуть ли не возопил я, и девушка, не удержавшись, хихикнула. Научиться и подготовиться ко всему в принципе нельзя, действуй. «Успех — это не только талант и навык, это, в первую очередь, упорство и, конечно же, удача. Но удача любит смелых, рисковых. Так что, повторюсь, действуй!» Я сгреб подругу в охапку и поцеловал. Серыми шоколадными губами от мороженого это так сладко, что поцелуй не хотелось разрывать никогда. Девушка тоже была не против потому мы так и наслаждались друг другом, пока в порыве чувств нас не повело, и мы самым дурацким образом не плюхнулись в воды фонтана. «Дурак!» — отфыркиваясь, вынырнула моя спутница и, задорно смеясь, ответила мне смачный щелбан. Я даже спорить не стал, просто поднялся, протянул руку своей леди и одним движением помог подняться, а потом и вовсе закинул эту пигалицу на руки и понес по улице. Оно душе тепло и спокойно. Я знал, что сумею ее защитить от всего, и ее тепло согреет меня всегда, как согревает сейчас через легкий ситец платьица, просвечивающего от влаги. Но это, пожалуй, история не для данного момента. Знаешь, душа моя, а давай закажем тираж нашей книги в типографии, неожиданно предложил я. Небольшой, для себя и друзей. Обложку нам тоже нарисуют. Я даже пару групп в сети знаю, где зумеренные деньги за это возьмутся. Ни за что, — искренне возмутилась девушка, не спеша покидать мои объятия. Я согласилась с сетевым изданием, так как это дает возможность показать свою историю людям, а не оставлять ее пылиться в столе. Но издание на бумаге — это признание тебя как писателя, того, что ты чего-то добился. Это может дать только издательство. Странная ты. — хмыкнул я. — Зато тебя и люблю. — Ты ничего не докажешь! — зловеще улыбнулась девушка. С чуть потекшей косметикой выглядела жутковато, но мило. И не удержавшись, я снова чмокнул прекраснейшую издам на сей раз в нос. Она фыркнула и пафосно выдала. — Ты еще не видел мои планы по захвату мира! — Мой генерал, только прикажите, и все будет выполнено! — Поддержал я ее. Знаешь, чего я действительно хочу? О чем мечтаю? Тише, почти шепотом спросила девушка. Я весь внимание. Я уловил, что девушка говорит серьезно, но шутовскую маску снимать не собирался. Сегодня я ваш личный джин и выполню любое ваше желание. Обалдуй ты, а не Джин. Подруга передернула плечиками. Вот бы в реальности стать героиней какой-нибудь захватывающей истории так, чтобы за меня переживали тысячи, даже десятки тысяч людей, чтобы я оказалась им нужна». И лукаво улыбнувшись, добавила, как в нашей истории, когда обращались к Джину, «Будьте так добры». «Да будет так», — ответил я словами того же Джина, но помимо воли. Дальше все происходило стремительно, девушка чуть заметно вздрогнула, Посмотрела на меня удивленно, а я почувствовал, как ее тело стало легче. И не только легче, но и прозрачнее. Я попытался что-то сказать, но лишь поперхнулся словами. Девушка с полными ужаса глазами попыталась обхватить меня руками, но те лишь прошли сквозь мою шею. Тепло ее тела на моих ладонях стало угасать, а я уже почти не чувствовал веса, и любимые серые глаза стали почти прозрачными. Она выскользнула у меня из рук, словно призрак, и стала опускаться на землю. Я рухнул на колени, разбив их в кровь, но не замечая, лишь пытаясь поймать тень своей девушки. «Маша — Маша! — закричал я во весь голос. — Живи, душа моя! Будь так добра! Сквозь мутные от слез глаза я увидел тень, мягкое прикосновение к руке, или, может, в душе, и я. «Ты?» — протянул я. «Я?» — оскалился по-доброму Брут. И в пару прыжков показался рядом со мной, а затем робко потерся о руку. «Я старался, честно, и теперь барьер для памяти снят. Твое прошлое вернется за пару часов». И это было так. Я уже чувствовал, как фрагменты забытой жизни всплывают в сознание, прорезая его, словно битое стекло, и словно кусочки пазла занимают свои места, куда впихнули фрагменты из другого набора. Но прежде... — Оборотень! — Освободи Надю! — Немедленно! Голос я не повышал, даже не повернулся. — А не пошел бы ты? — попыталась возмутиться девушка с рыком. Она еще не забыла наш последний бой. — Не пойду. Она со мной. Она мне нужна. Да и ты присоединяйся к обсуждению. А ты, ГГ, будь добр, присмотри за настоятелем. Он нам еще пригодится. Я больше не боялся своих персонажей. Я знал, они подвластны моему слову. Все благодаря тому, что теперь я видел, кому из героев досталась какая грань моей души и почему. Я видел себя в них и они подчинились. Надя рывком выбралась из-под ослабевшего колена и подскочила, а земли начали пробиваться ростки. Оборотень, даже не взглянув на нее, гордо вздернула нос и заняла место за столом. Надя удивленно осмотрелась, но, поймав мой спокойный взгляд и доброжелательный кивок на свободное место, тоже села. «Но действовать я еще не мог». Память возвращалась медленно и оставалась словно решето. Отсутствовали те моменты, которые интересовали меня в первую очередь, и дабы простимулировать память, я начал сыпать вопросами. Брут. Я, как соавтор судьи желаний, должен обладать способностью исполнять желания, предвидеть будущее и иллюзиями. Я ими обладал, если создал этот план. Но где они сейчас? Или твои иллюзии... «Верно», — закивал Брут и робко улыбнулся. «Чтобы все спрятать, ты запечатал во мне эти способности, а также веру Максима в тебя и вообще всю веру в вашу с Марией историю». «Логично. Я лишь кивнул и погладил Брута. Он не сделал ничего, чего бы не сделал я. Но почему?» «Я не исполнял желания и посылал тебя», — постарался предугадать мысль Брут. «Ты не имел ключ фразы, способной заставить». Ты никогда не отличался вежливостью. Кроме того, способности джина имеют последствия, всегда негативные. Даже помогая по мелочи, мне приходилось компенсировать это пакостями. «Я не о том», — усмехнулся я. «Почему не удалось воскресить Марию с помощью желания в самом начале? Я чувствую, не хватало для этого веры, но имелось и какое-то еще условие». Формулировка желания девушки. Вот бы в реальности стать героиней какой-нибудь захватывающей истории, так, чтобы за меня переживали тысячи, даже десятки тысяч людей, чтоб я была им нужна. В черный месяц оказалось невозможно устроить достаточный охват, чтоб про девушку узнали и ей сопереживали. А после черного месяца таких слезливых трагедий были тысячи, и ее история вновь бы не набрала нужного эффекта. Пришлось устраивать шоу, которое помогло привлечь и бандитов, и власти, и религию, и обывателей. И тогда Максим загадал свои желание. Я закивал, в сознании вспыхивали моменты, как я пришел к Максиму с ужасной новостью, как он загадывал желание, как я придумывал план, чтобы исполнить его желание о возрождении сестры. С помощью предсказаний я просчитал оптимальный путь для воскрешения, И начал действовать самоотверженно и глупо. И меня тогда не смущало, что по плану меня будут пытаться убить? Не очень-то активно и пытались, стоит признать. Максим и артефактор тебе и вовсе порой помогали. Флешка, данные о больнице, убеждение настоятеля. Настоятель на этих словах задергался, но ГГ его скрутил до состояния кокона, даже кляп в рот вставил так что резонных возмущений услышать нам оказалось не дано. Хотя за пределами палатки и послышались крики, и даже звук боя. Похоже, Напалков призвал кого-то себе в подмогу, как бы не аватар своего бога. Как бы то ни было, но мои персонажи пока справлялись. Но тут слово взяла Надя. Голос ее был тих, но очень проникновенен. «Ты настолько любил эту Машу, чтобы пойти на все это?» В вопросе не было вопроса, даже интереса. Но моя девушка пристально уставилась на меня. Та, кто рисковала ради меня карьерой, свободой и жизнью. Та, кто спасала меня. Она должна была знать. Я пытался прочувствовать эмоции, которые скрывались в прошлом и прибивались ко мне. Это могла быть эпичная история любви с интригами и лишениями с чувствами, пережившими смерть и забытье, с великим будущим. Но это было не про нас. Я просто ничего не чувствовал. Эмоции были словно скрыты за стеной. Их от меня отделяла стена леттой, выгоревшей памяти, выгоревшей веры. Я считал так правильно, душа моя. Признался я максимально честно. «А теперь...» Рыкающий уточнил уже оборотень. Живать сопли ты можешь до бесконечности, но теперь ты видишь всю картину. И как собираешься поступить?» Тоже хороший вопрос. «Странная ситуация, когда ты почти добился цели, но теперь тебе плевать на эту цель, и ты движешься по инерции. Только в силу того, что путь проложен, и пройти нужно. Потому как тобой движет чужое желание. Да и нечего врать. Надежда спасти жизнь девушки — не самое плохое намерение. Вот только настоятель, для того, чтобы девушка жила, он должен лишиться веры. Стоит ли жизнь одного человека того, чтобы другой потерял веру, а с ней память людей о нем? Считай потерять прошлую жизнь. И ситуация оказалась еще более неоднозначной, если учесть... Исполнение желаний джинам никогда не приводит к хорошим последствиям. Нам в любом случае нужен Максим и артефактор. Первый загадал желание и без него его не отменить, так же, как и не исполнить. А за вторым все охотятся. Так что закончить мысли я не успел, так как раздался треск рвущейся бумаги. Сердце пропустило удар, как и вчера, когда я впервые услышал подобный звук. И так же, как вчера, стена палатки справа от меня раскололась пополам, и в проломе я увидел темный зал, заставленный пыльными и частично развалившимися стеллажами с книгами, часть которых валялась на полу в лужах. Прямо напротив меня красовалась УДК-5301 «Физика. Теория и природа явлений». И фотографии четырех физиков, создателей наруча, смотрели на меня с обложки своего научного труда. Анатолий Павлов, Генрих Шульц, Аки Судзуки и Евгений Чунаев. И как только мы оказались на втором этаже, хотя это не главное. Главное, в библиотеку прибыл артефактор.